Открылась другая дверь. На этот раз капитан вагонов не заорал, потому что дверь вела в камбус. Крупное мохнатое создание вошло в рубку с подносом. Оно злорадно улыбалось. Простатник Джельц чрезвычайно обрадовался. Раз Дентроссиец так доволен, значит, на корабле случилось нечто такое. из-за чего можно устроить прекрасный дикий разгон. Форт и Артур озирались по сторонам. — Как-то здесь неуютно, — заметил Артур, хмуро оглядывая убогую коморку. Повсюду валялись грязные матрасы, немытая посуда и вонючее нижнее белье, предназначенное явно не для гуманоидов. «Что ж, мы не на роскошном лайнере», — указал Форд. «Это спальня дентросейцев». «А мне казалось, их зовут вагонами». «Вагоны составляют экипаж корабля», — объяснил Форд. «А дентросейцы служат поварами. Они нас и пустили». «Чего-то я запутался», — признался Артур. «Смотри». Форд сел на один из матрасов и полез в сумку. Артур нервно потыкал матрас ногой и опустился рядом. Вообще-то он мог не нервничать, Выросшие в топях зеты противного бензы. На матрасы перед употреблением тщательно умер и высушиваются, как правило, они редко оживают. Форд протянул Артуру карманный компьютер. Что это? — спросил Артур. — Книга, путеводитель по галактике. Тут есть все, что должен знать каждый вольный странник. Артур нервно повертел книгу в руках. — Хм, обложка мне нравится, — пробормотал он. — Не паникуй. Первые разумные слова за весь день. — Сейчас я покажу, как пользоваться, — сказал Форд и выхватил компьютер у Артура. который глядел на него будто на полу разложившийся труп. Допустим, мы хотим узнать все о вагонах. Нажимаем сюда. Вот, пожалуйста. На экране зажгла зеленая строка. Вагоны. Инженерный флот. Форт нажал большую красную кнопку, и по экрану побежали слова. Вот что следует делать, если вы заметили инженерный флот вагонов. И хотите проголосовать. Ни в коем случае не голосуйте. Вагоны — один из самых неприятных народов в галактике. Вспыльчивые, надменные, грубые и к тому же прирожденные бюрократы. Даже ради спасения родной бабушки и от кровожадного зверя-жука Страаля они и пальца не пошевелят. Прежде получения специального приказа в трех экземплярах. Примечание. Ни в коем случае не позволяйте вагону читать вам свои стихи. Артур захлопал глазами. Странная книжка какая. А как же мы тогда проголосовали? Понимаешь, книга устарела. Мы готовим новые исправленные издания. Ну, куда предстоит, в частности, внести дополнение, что вагоны берут в повара-дентросийцев? Лицо Артура страдачески скривилось. А кто такие дентросийцы? Отлично, парни, — ответил Форд. Лучшие в галактике кулинары и бармены, а остальное им до лампочки. Автостопщика подберут всегда. Во-первых. потому что любят компанию, а во-вторых, и в главных, потому что рады насолить вагоном. Крайне важная информация для стесненного в средствах путешественника, желающего посмотреть чудеса Вселенной за тридцать альтаевских долларов в день. Собирать такую информацию моя работа. Здорово, правда? Артур выглядел совершенно растерянным. — К сожалению, я пробыл на земле больше, чем рассчитывал, — продолжал Форд. Заскочил на недельку, а застрял на пятнадцать лет. — Форд, — произнес Артур, — возможно, тебе это покажется глупым, и все же... А как я здесь оказался? И зачем? — Ну, что я могу сказать? Я утащил тебя из земли, и тем самым спас тебе жизнь. — А что произошло с землей? — да, она уничтожена. Вот как, поднял брови Артур. Мне по правде говоря, жаль. Форт нахмурился и погрузился в раздумье. Да, могу понять, сказал он наконец. Можешь понять? Взорвался Артур. Ты можешь понять? Форд вскочил на ноги. Посмотри на книгу, прошипел он. Что? «Не паникуй!» «А кто паникует?» «Ты!» «А что же мне прикажешь делать?» «Отдыхай! Галактика забавном местечко! Тут можно здорово провести время! Засунь только в ухо вот эту рыбку!» «Чего-чего?» — переспросил Артур. Форд держал в руках стеклянную банку, в которой плавала маленькая желтая рыбка. Артур торпело заморгал. Ему было бы спокойнее, если бы рядом с нижним бельем дентросийцев, грудой умершваленных матрасов и жителям Бетельгейзе, предлагающим засунуть в ухо желтую рыбку, он бы мог увидеть хоть одну маленькую пачку кукурузных хлопьев. Но он ее не видел и не ощущал внутреннего покоя. Внезапно раздался дикий скрежет, и Артур испуганно вскрикнул. — Тссс! — замахал руками Форд. — Слушай, капитан делает это объявление по внутренней связи. — Но я не говорю по-вагонски. — И не надо, засунь только в ухо рыбку. Форд неожиданно подскочил к Артуру и хлопнул его по уху. Тошлотворное чувство охватило Артура, когда что-то юркное проскользнуло в его ушную раковину. Он в ужасе втянул себя в воздух, затем глаза его округлились от удивления. Мерзкое хрюканье превратилось в вселеннораздельную речь. Вот что он услышал. Глава шестая грм хлюп чавк хлюп тяк хлюп хлюп, -хлюп. грм Хорошее настроение.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 Хотел бы я иметь дочь, тогда я запретил бы ей выходить за него замуж. Не потребовалось бы, заметил Форд, внешние вагоны привлекательны не больше, чем какая-нибудь жертва аборта. Форд, просил Артура, а что эта рыба делает в моем ухе? — Переводит, загляни в книгу. Вавилонская рыбка.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 В форме телепатической матрицы нервных сигналов, принятых от речевых центров. Короче говоря, засунув ухо в вавилонскую рыбку, вы сможете мгновенно понимать любой язык. Тот факт, что столь ему помрачительно полезна форма жизни, появилась совершенно случайно. Восприниматься многими мыслителями как окончательный довод.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 — Следовательно, ты существуешь, и, следовательно, по твоим же собственным словам, ты не существуешь, что и требовалось доказать. — Но, Боже, об этом я как-то не подумал, — восклицает Бог и исчезает в облачке логики. И в это мгновение Артура вывернула наизнанку, глаза его выпучились и заглянули внутрь.